Когда Мамонго покинул храм, его встретила великолепная картина. Площадь великого склепа Назарико была примерно 200 квадратных метров. Склеп был окружен шестиметровой защитной стеной с входом впереди и сзади. Трава на кладбище была короткой, придавая ему освежающий вид. Но с другой стороны, тут росли большие лиственные деревья, покрывая все тенью. Мрачное чувство. Также много белых надгробий стояло беспорядочно. Остриженная трава и беспорядочные надгробия создавали какое-то сильное чувство несоответствия. И не только это. То тут, то там виднелись вырезанные ангелы и богини, наряду с другими произведениями искусства. Кладбище было просто хаотическим. Более того, по углам стояло четыре маленьких храма, а в центре большой храм с шестиметровой статуей воина которого защищают солдаты. Именно из этого большого центрального храма великого склепа Назарика и вышел Мамонга. Он стоял на верхней части каменных ступеней и молча смотрел на пейзаж. Великий склеп Назарика располагался в Хельхейме, холодном мире с бесконечной ночью. Из-за вечной ночи там было довольно темно, а небо всегда было затянуто темными облаками. Но сегодняшний пейзаж отличался. Перед глазами было прекрасное ночное небо. Мамонга посмотрел вверх и выпустил полный эмоций вздох. Он, качая головой, не мог поверить в то, что видит. «Сделать бы такое в виртуальном мире. Поистине изумительно. Воздух такой свежий, не следа загрязнений. А Людям, рожденным в этом мире... Не понадобятся искусственные лёгкие или сердце. Он никогда не видел такого чистого неба. Мамонге захотелось применить магию, но мешали доспехи. Некоторые магические классы обладали особыми навыками, дающими возможность использовать магию в броне. Но Мамонга никогда не изучал такие навыки. Так что его полная броня препятствовала применению магии. Хоть доспехи и были созданы магией, Они не обладали преимуществом применять заклинания при ношении. В доспехах можно было использовать лишь пять видов заклинаний. Увы, заклинание, которое он хотел использовать, было не из этих пяти. Мамонга протянула руку в пустой воздух и достал украшение. Это было ожерелье в форме крыльев птицы. Надев ожерелье, Мамонга на нем сосредоточился, активируя скрытую внутри силу. «Полет!» Разорвав оковы гравитации, Мамонга медленно воспалил в воздух. Ускорившись, он на одном дыхании полетел прямо вверх. Хотя Домиург поспешил следом, Мамонга не обратил на него никакого внимания, продолжая подниматься. Не осознавая того, он поднялся на несколько сотен метров. Затем, медленно сбавив скорость и сняв шлем, он просто онемел. Нет, его заставило анеметь картина этого мира. Голубовато-белый свет луны и звезд отгонял от земли тьму. Качаясь на ветру, блестели пастбища, будто бы сиял весь мир. На небе горели бесконечные звезды, а также луна и планеты, дополняя земной пейзаж. Мамонга невольно вздохнул. Прекрасно. Нет, слишком прекрасно для слов. Интересно. Какое бы лицо сделал Blue Planet Sun, если бы это увидел? Если бы увидел мир без загрязненного воздуха, воды и почвы. Мамонго вспомнил друга. Его все называли романтиком. У него на лице, похожем на камень, всегда была улыбка. Теплый и мягкий человек, любивший ночное небо. Нет, не только небо. Природу. Он любил Природу хотя она загрязнялась и исчезала. Он хотел любоваться пейзажем, которого больше не существовало в реальности, потому и начал играть в Игдрасиль. Он также потратил много времени и сил, работая над шестым этажом, в особенности над ночным небом, тем самым создавая свой безупречный мир. Для такого человека было особенно волнующим говорить о природе. Его восторг был почти чрезмерным. «Увидь он этот мир, как сильно бы взбудоражился!» Или насколько пылко он начал бы описывать пейзаж. Мамонго по-настоящему хотел услышать глубокие знания старинного друга. Блоу Планет, которого ему сильно не хватало. Он слегка повернулся в сторону. Конечно, рядом никого не было. Это было невозможно. Мамонго услышал хлопанье крыльев. В поле зрения вошла фигура Демиурга. Сзади была пара мокро выглядевших черных крыла. Лицо тоже изменилось от человечьего до жабьего. Это была наполовину демоническая форма Демиурга. Некоторые гетероморфные расцы могли трансформироваться в несколько разных форм. В Назарике и у Себастьяна, и у Альбеда были разные формы. Хотя было трудновато изучить эти необычные расовые формы, они давно стали популярными – потому что походили на финального босса с различными формами из разных гетероморфных рас. Многие любили эти необычные расы, но у чистого человека или получеловека были некоторые слабости, а игра за гетероморфную расу давала особые способности. Мамонго отвел взгляд от преобразованного Демиурга и посмотрел обратно на звезды в небе. Он вздохнул, Будто говоря другу, которого здесь нет. Всего лишь луны и звезд достаточно, чтобы я увидел ландшафт. Трудно поверить, что это в самом деле настоящий мир. Blue Planet Sun. Небо и вправду сияет, как шкатулка с драгоценностями. Наверное, это так. Красота этого мира, как драгоценные камни, созданные только ради украшения владыки-мам... Э, темного рыцаря. Польстил ему Демиург. Эти внезапные слова, похоже, пришли из странных заблуждений. Мамонго немного рассердился. Однако гнев вскоре исчез, ведь перед глазами был такой пейзаж. Более того, посмотрев на мир сверху вниз, он почувствовал, будто мир такой маленький. В сердце он начал думать, что продолжать вести себя как злой властелин будет хорошей мыслью. «Поистине прекрасное зрелище!» Эти звёзды созданы, чтобы украсить меня. Наверное, это так. Я сделаю всё, чтобы заполучить эту шкатулку с драгоценностями, которая никому не принадлежит». Мамонго протянул вперёд руку и сжал в кулак. Звёзды в небе будто бы попали ему в руку. Конечно, он всего лишь закрыл их рукой. Мамонго пожал плечами на своё ребячество, повернулся к Демиургу и сказал. «Нет, такая шкатулка...» Это не то, чем могу обладать я один. Наверное, она должна украшать великий склеп Назарика. Меня и моих друзей из Айнц-Оал-Куун. Истинно внушающее благоговение речь. Если вы пожелаете, я немедленно соберу армию Назарика и захвачу шкатулку. Величайшей честью Демиурга будет вручить этот дар владыке Мамонге. Мамонга мягко улыбнулся. Ему было интересно, затянула ли эта атмосфера Эдемиурга. «Пока мы не знаем, какие создания живут в этом мире, я могу лишь указать на ошибочность твоей идеи. Мы здесь крайне невелики. Однако покорить мир – очень интересная мысль». «Покорить мир». Лишь плохие парни в детских телевизионных шоу такое скажут. «Покорить мир» не так уж и легко. Даже если кто-то завоюет весь мир – Появятся сложности, ведь нужно поддерживать закон и порядок, чтобы не допустить восстания. Должно быть единство между странами и так далее. Одной мысли об этом было достаточно, чтобы идея завоевать мир быстро потеряла привлекательность. Хотя Мамонго прекрасно все это понимал, он все равно заговорил о том, что хочет его покорить. Потому что красота этого мира взбудоражила его детские желания. И кроме того, чтобы сохранить позицию лидера пресловутой Айнс О'Алгуун, следовало иногда вести себя по-детски. Но была и еще одна причина. орбитсан сан люцифер Люцифер-сан, Вриэйбл-талисман-сан, Беруриба-сан. Не раз он вспоминал, как в шутку говорил сагильдийцам. «Вместе мы покорим мир Игдрасиля». Он знал, что Демиург умнейший в Назарике. Он должен понимать, что разговор о покорении мира – всего лишь ребячество. Знай Мамонга, какое выражение приняло жабье лицо Демиурга, разговор бы на этом не закончился. Но Мамонга смотрел не на Демиурга, а в горизонт, туда, где небо встречает землю. Незнакомый мир, но в этом мире лишь я один, никто из членов гильдии сюда не попал. Хотя в Игдрасиле было невозможно создать второго персонажа, покинувшие игру могли создать нового персонажа, чтобы хоть в последний день вернуться. Также было возможно, что Хира-Хира вернулся в самую последнюю секунду перед запланированным закрытием сервера. В довершение всего, пребывание Мамонги здесь – ненормальный случай. Если это вызвало некое неизвестное явление – Тогда продолжавшие играть в игру тоже могли застрять в этом мире. Хотя он не мог связаться с ними через сообщения, этому могло много что мешать. Например, они могли оказаться на другом континенте, или мог действовать какой-то магический эффект. В таком случае, я сделаю так, чтобы весь мир узнал имя Айнс О'Алгуон. Если хоть кто-то из товарищей окажется неподалеку, он это услышит и обязательно придет. Мамонга был уверен в их дружбе. Погруженный в мысли, Мамонга вдруг повернулся к Назарику. Его встретило впечатляющее зрелище. На сто метров вокруг Назарика земля возвышалась подобно океанской вауне, которая превратилась в огромную волну почвы. Равнины начали медленно превращаться в маленькие выступы и медленно идти в нужную сторону. Они начинали собираться вместе. Наконец, недалеко от Назарика, становясь холмиком. Курган и почва наваливались на стены Назарика, накатывая как волны цунами со всех направлений. Земляные волны. Кажется, он использует не только магию, но и классовый навык, чтобы увеличить область воздействия. Тихо восхитил самамонга В Назарике лишь один был способен на такую магию, как и ожидалось от Мара. «Видно хорошо, я придумал, что оставил на него сокрытие стен». «Да, еще Мару помогают неутомимые няжити големы. Но процесс идет медленно и недостаточно хорошо. После перемещения земли останется множество углублений. Нужно будет посадить много растений, чтобы их скрыть. Это нагрузит Мара еще сильнее». «Стены Назарика мы будем скрывать долго. Трудность в том, обнаружат ли нас во время строительства». Как обстоят дела с безопасностью? Начальная стадия систем раннего оповещения уже завершена. Если будет вторжение любого разумного, мы это сразу же узнаем, держа нарушителя в невиденье. Хорошая работа. Но эти системы раннего оповещения также были сделаны слугами. После того, как Демиург это подтвердил, Мамонга посчитал, что на всякий случай уместно построить еще одну сеть оповещения. У меня есть одна идея о том, как дополнить систему. Будь добр, построй ее вот так. Да, сэр. Я посоветую с Альбедо, и мы объединим усилия. Да, владыка, темный рыцарь. Достаточно, Демиург. Называй меня Мамонгой. Вас понял. Могу я спросить, куда вы направитесь дальше? Хочу наведаться к Мару и дать ему подходящую награду за безупречное выполнение задачи. Демиург улыбнулся. Доброй улыбкой, совсем не похожей на ту, которую можно ожидать от демона. Получить благодарность прямо от владыки Мамонги уже будет большая награда. Это мои извинения, но я вдруг вспомнил, что мне нужно кое о чём позаботиться. Что касается того, где Мар? Нет проблем, можешь идти до Миург. Примного благодарен, владыка Мамонга.